От трех звонких ударов по куску металлического рельса прошло не более четверти часа. Это подтвердило Соколов, снявший с запястья мертвого Вахтмана наручные часы. 12 часов 15 минут, сказал он. Следовало поторапливаться. Не дай бог, на аэродроме объявят тревогу или прилетит транспортный самолет с важными чинами. Девитаев и Соколов лежали у вершины Капани, распрятавшись за выступающий бетонный блок. Все фасадные части подобных сооружений были выложены из массивных бетонных блоков, а нутро с огромным сводчатым потолком закрывалось столь же массивными створками стальных ворот. Володька гладел по сторонам. Чтобы не проворонить внезапное появление немцев, Михаил выбирал пригодный для побега самолет. Ближе других стоял «Юнкерс Ю-88». Это был один из самых универсальных самолетов Люфтваффе. Бомбардировщик, торпедоносец, разведчик, ночной истребитель. В секретном ракетном центре Пенемюнде этот тип самолетов использовался для летных испытаний новых ракет. «Нет, Юнкерс не подходит. Возле него возятся два механика», — заметил Девитаев в фигурке в черных комбинезонах. Механики перетаскивали стремянку и не видели, что происходило за капонером. Слева за Юнкерсом стоянку занимали многоцелевые бомбардировщики Дарние до 217. Какой-нибудь из них тоже подошел бы для осуществления дерзкого плана. Однако о порядке запуска моторов и о том, как управлять Дарние, Девитаев не знал ничего. А вот справа от Юнкерса, в двухстах метрах от Капанира, поблескивал плоскостями тот самый Густав Антон Хейнкель Хе-111. С красивым венделем на фюзеляже в виде двух сплетенных букв J и A. Самолет коменданта авиационного гарнизона Карла Хайнца Грауденца всегда содержался в идеальном состоянии. Команда техников и механиков каждый рабочий день копалась в его лючках, проверяла уровень масел, мыла фюзеляж и хвостовое оперение, протирала ветошь ее остекление кабины. Вот и сегодня прогрев двигателей. Техническая обслуга вместе с пилотом отправились в столовую на обед. По мнению Девятаева, Хейнкель наилучшим образом подходил для побега. Не благодаря безукоризненному внешнему виду или выдающимся летным характеристикам, а потому что Михаил успел с ним немного познакомиться, понаблюдал с близкого расстояния, как немецкий пилот осуществлял запуск моторов. И все же... Покуда Девитаев рассматривал стоявший поблизости двухмоторный самолет, в голове один за другим вспыхивали тревожные вопросы. «Если на борту бомбардировщика аккумуляторной батареи, смогу ли я самостоятельно включить все системы и запустить двигатели? Справлюсь ли с управлением на рулении и на взлете?» «Все, мужики, операция стартовала, и обратного пути у нас нет», — плюхнулся рядом с друзьями Кривоногов. «Надо действовать!» «Да, сегодня или никогда» прошептал Девятаев в ответ. «Выбрал?» «Вон стоит». «Густав?» «Он самый». «Согласный я. Ты с самого начала в его сторону поглядывал. Надо подумать, кого в охранники нарядить». «Петька Утергин, самый высокий, его и наряжайте». «Да ну его, вялый он какой-то, все сомневается», — отмахнулся Иван. «Сам пойду». «Поторопись, моторы еще запустить надо. Да и погода портится, будь она неладна». «Тогда рвите с Володькой к самолету, а я переоденусь и приведу остальных».